Март. Глава 55. Элена и Исаак. Это случилось в другой день, после того случая, который не изменил ничего вокруг, но перевернул все внутри, между нами двумя, когда что-то вновь взорвалось. В социальных сетях опубликовали огромное количество мемов, затмивших с собой оригинальный баннер, а новости вскоре и вовсе забыли о нем. Но перед этим успели показать несколько репортажей, посвященных Руферам, происшествиям, которые происходили по их вине, и Габриэлю. Многие сюжеты завершались фотографией, разлетевшейся по всем новостям прошлым Рождеством, где девушка в черном стояла на вершине стеклянной башни. Из-за этого наши друзья снова стали об этом говорить, но я все так же продолжала отрицать любую причастность, вновь и вновь тихонько посмеиваясь, когда они продолжали настаивать. Несмотря на то, что у меня чесались руки написать об этом какую-нибудь статью, я сдерживала себя и работала с другими темами, которые меня интересовали или беспокоили, откладывая тему о руферах и продолжая пополнять свое портфолио новыми статьями. С того момента, как мы с Исааком завершили свой побег и вернулись, время, казалось, замедлилось. Тем утром в Ретиро я сказала ему правду. Я вернулась другим человеком. И теперь... С приходом новой пятницы я была уверена, что та девушка, которой я являлась в понедельник, переставала существовать. Происходили какие-то изменения, но я не была уверена, какие именно. Когда наступило время для сдачи работ и экзаменов, я уединилась на несколько дней дома, и лишь визиты Даниэля не дали мне окончательно сойти с ума. Я выходила из квартиры только на работу и смогла лишь один раз пойти на скалодром, Да и то тогда я ударилась о стену и чуть ли не переломала все пальцы левой руки. Дни казались бесконечными, но я ни разу не ощутила эту пустоту внутри, которая раньше часто давала о себе знать. После моего последнего экзамена мы собрались у Даниэля отметить это событие. И хотя я знала, что нам не нужны были поводы для встреч, я восприняла это как ужин в мою честь. В общем-то, когда я пришла из чайного дворца, Празднование в мою честь уже было в самом разгаре, и я тут же поняла, кто ставил музыку, когда услышала, что на каждые три песни приходилась одна Элвиса. Музыку выключили лишь раз, когда заставили Еву спеть что-нибудь. Эта единственная песня превратилась в две, и в конце концов кончилось все тем, что марк спел одну из оригинальных песен Star Zone 7. Время от времени он поворачивался к Исааку сказать, чтобы тот следовал инструкциям и подпевал. И Исаак стойко подчинялся, в то время как Ева играла какую-нибудь мелодию на гитаре. «Ты же в курсе, что он заставит ее сыграть с ними на концерте в Урайле?» — спросила я Софию, которая села рядом со мной. Мы обе взглянули на диван, где все остальные сосредоточенно играли. «Я уже приготовила черновик с сообщением для ее мамы», — заверила она меня. В этот момент черная тень захватила мое внимание. И я увидела, что с балконных перил за нами наблюдал Уиллоу. Он созерцал происходящее, скрывшись за разросшимися ветками. Он запрыгнул внутрь, воспользовавшись тем, что балконная дверь была приоткрыта и грациозно пробежался по всем углам, прежде чем подойти поздороваться. Я присела, чтобы погладить его, и он потерся головой о мою руку. «Где же ты был?» — спросила я его тихо. «Мы по тебе скучали». После того, как Нико представил меня ему, Ева сказала, что этот кот ничей, что он постоянно где-то скрывался, что он мог пропасть на несколько дней. Поэтому я не переживала, когда он надолго куда-то убегал. Он всегда возвращался. Когда кот устал от внимания, он решил забраться на полку, где стояли одни лишь книги, и улегся там, продолжая наблюдать за всеми сверху. София поднялась и подошла к Еве и Марко, чтобы лучше их слышать, и именно в этот момент зазвучали ноты известной песни. «You look like an angel». Я легонько пнула Исаака под столом, и он сразу же все понял. Заговорщически улыбнулся, и хотя я и не это имела в виду, поднялся и подвинул стул, чтобы сесть поближе ко мне. Он сел, тяжело вздыхая. Марко выкрикнул, спрашивая его, какие слова шли в песне дальше, а он ответил, не пропивая их. «Ты кажешься уставшим», — отметила я. Исаак воинственно посмотрел на меня. «А ты кажешься более неуклюжей, чем обычно». Он поставил на пол пива, и я вдруг почувствовала его холодные пальцы на моей левой ладони. По спине из-за внезапного холода пробежала дрожь. «Очень близко от земли» он вскинул бровь. «Нет», — возразила я. «Я ударилась на скалодроме, неудачно споткнулась». Исаак отвел взгляд от моего лица и сконцентрировался на ладони. Он положил свою ладонь под мою, и я почувствовала, как кончики его пальцев касаются моей руки. Раны не было, лишь разноцветный синяк, до которого он неспешно дотронулся, как бы изучая его. Он медленно прощупал все мои пальцы, абсолютно сконцентрированный, и когда его большой палец коснулся моих костяшек, я потеряла чувство реальности. Вокруг не существовало ничего, лишь его ладонь на моей, его пальцы, изучающие мои, легкий шорох его кожи, касающийся моей с невероятной нежностью. Я перестала слышать смех Даниэля, ноты, которые извлекала из гитары Ева, я перестала видеть наших друзей в этой гостиной, только чтобы видеть его. Лишь его. Я заставила себя отвести взгляд от наших рук и посмотреть ему в лицо. Он не заметил. Продолжил свою медленную и осторожную работу, касаясь кончиками пальцев моих ушибленных костяшек. Вдруг Исаак остановился, но мою ладонь не отпустил. Я видела, как он повернулся, ответил, что-то должно быть Марко. Попытался вернуться к моей ладони, но у него не получилось. Назад дороги не было. Марко вновь что-то сказал, он ответил. Они начали разговаривать, разговаривать и смеяться, и в то же время он продолжал держать меня за руку, а я не могла, не хотела ничего менять. Снаружи все было как прежде, но внутри меня что-то изменилось. Разрушение пространства и времени. Звуки, голоса и песни зазвучали по-другому. Они закончили разговаривать, но даже тогда Исаак не смог вспомнить, что делал до этого — Он перестал смотреть на мою ладонь, но и не отпустил ее. Не отпустил. Но его пальцы все же зашевелились и вернулись к работе, которую он забросил. Вернулись к неторопливым и нежным прикосновениям, к тщательному осмотру. Он не отдавал себе в этом отчет, не заметил. Оставшийся вечер прошел спокойно. Марко заставил Еву подписать контракт на чеки от покупки какого-то печенья Мария, и стало понятно, что на следующем долгожданном концерте Starzone 7 в Урайле Ева сыграет с ними. В какой-то момент Исааку пришлось встать, и даже тогда он не осознал того, что делал. Утром я пропустила семинар, чтобы встретиться с Алексом и сказать, что мы расстаемся. Мне потребовалось несколько недель, прежде чем я рассказала об этом всем остальным.